Глава 33. Четыре мага спешно собирались в дорогу, на ходу проводя нечто вроде военного совета. Глад, Старх, Марс, вы отправили своих зверюшек по следу? На сразу как узнали, за всех ответил химик. Аксель ещё и ворона своего вслед за нами пошлёт, добавил водник. Но «Ну ещё бы усмехнулся следопыт. Сам-то здесь остаётся, но контролировать нас будет капитально. Его Эдсур, десятка фамильяров стоит. Как он только с ним управляется, характерная птица. А ты своего волка дава уже спустил? спросил Старх. Нет, мне нужно кое-что проверить. Мы с Ханом ещё пройдёмся по границе леса, а потом вас догоним. Есть у меня кое-какие сомнения, задумчиво ответил Рейвер. Да что тут проверять, запальчиво вскинулся Марс. Я сам видел след магии и фанит. Это точно они. Ладно, некогда волондаться. Не теряйте время. И так сколько его потеряли, пока до маяков до телепались. М-м, полеснул раздражением следопыт. Чёртовы крайцы сбили всё-таки нас с толку. Езжайте, а я так и проверю. Райвер выпустил своего хана, огромного полупса-полуволка, безгранично преданного своему хозяину. Следопыт страшно гордился своим зверем и имел на то веские основания. Помимо дурной силы, эта клыкастая машина смерти имела непревзойдённый нюх и почти человеческий разум, какого, например, не имел белый медведь Водника. Раш был могучей зверюгой, но вот с мозгами у него несколько напутано. Крыс Карл Химика был смышлёным и пронырливым, но как бы это выразиться себе на уме зверушка? Тень, сова-воздушника, птица умная, но крайне флегматичная. «Вперёд, хан!» — он потрепал своего волкодава по лохматой холке и побежал следом. Трое магов прыгнули на коней и, настроившись на фамильяров, полетели вслед за ними. Весь путь из леса за солом и фетой шла моя кошка. Затем, проследив за их удаляющимися фигурами, легко взлетела в крону высоченного кедра и затаилась. Я, наблюдая за происходящим, напряжённо ждала. Вот наконец появился офлаемец. "Слушай, он какой-то ненормальный", комментировала я. "С чего ты взяла?" переспросил сидящий рядом с Арган. "Да идёт, сам с собой болтает как дурачок. Долго же они реагировали на сигнал, но это и к лучшему". У наших времени побольше получилось на то, чтобы оторваться. Вот возбуждённый маг побегал туда-сюда вдоль кромки леса, ещё посуетился и рванул назад. Всё, стартуем. Я потрясла головой, справляясь с головокружением. Никак не привыкну к этим гляделкам рыскиными глазами. Давай живее, как выражался мой дед, трусы в скатку и карасиком по стене. Мы выбрались во брак, впрягли храпа в телегу и двинули из леса. Выкатившись наконец на нормальную дорогу, уселись в повозку. Сарган вызвался рулить конягой, хотя не помнил, делал ли это хоть когда-нибудь, судя по тому, как он парился с возжами, вряд ли. Я-то вот тоже ни разу ни в той, ни в этой жизни телегой не управляла, но с умным видом комментировала и давала советы, вспоминая инструктаж королевского конюха. Да не сюда, а сюда садись. Ездовой должен справа находиться. и в вожжи ты неправильно держишь». Я потыкала пальцем в перекинутые через его ладонь сверху и прижатые большими пальцами ремни. «Чего неправильно-то?» Сарган пожал плечами и вопросительно посмотрел, протягивая предмет спора в мою сторону. «На, покажи, как надо. А критиковать мы все умеем». «Да ладно, не обижайся. Просто если ты вот так по-дилетантски будешь ими махать, мы же в шесть секунд спалимся». Конюх говорил, что надо держать вожжи в загрёб. Вот так. Я протянула ремни через всю ладонь снизу, зажала в кулаке и прижала большими пальцами. Чёрт-е-што? Выругался навоспичённый возничий, пытаясь повторить показанную мной манипуляцию. Так же неудобно. Это только так кажется. На самом деле всё как раз наоборот. Да не психуй ты уже. Я ж деду тоже сперва так сказала. А он поржал надо мной и пояснил, что если держать, как ты в начале взялся, руки очень быстро устанут. И вообще не спорь, как т рвать надо. А мы тут припираемся на пустом месте. Надёжно укрытой иллюзией, наведённой нашими друзьями, мы представляли собой кларитной парочку. Сарган, например, сильно смахивал на пузатого Ленина. Лысенко бородка, лукавый прищур, как есть Ильич. Но самое удивительное было в том, что голоса наши тоже изменились. Величество скрипел, спасибо хоть не шебелявил, хотя было бы прикольно. Я, как мне казалось, безбожно дребежжала. Себя я не видела, но судя по тому, как подкхекивал в кулак мой спутник, поглядывая в мою сторону, Надежда Константиновна на моём фоне выглядела бы сущей красавицей. Ну, или я себя накручиваю. Хотя чего это я в самом деле? Чем обыкновеннее и неприметнее внешность, тем лучше в нашей ситуации. Разобравшись наконец с управлением, мы бодрой рысью двинули в противоположном от Соласфетой направлении. Спустя некоторое время на тропинке, выходящей из леса, появился Ревер, Ищихан, Ищи, хан, ищи. Медленно проговорил он, напряжённо и очень внимательно вглядываясь в окружающее пространство. Волкодав вопросительно посмотрел на хозяина. Да сам ещё не знаю, что мы ищем, сказал вслух следопыт и продолжил рассуждая то ли со зверем, то ли сам с собой. Странно это всё. Маги, которым хватило силы и мозгов удавить фамильяра не слабой, уж поверь мне, ведьмы похитить короля и вдруг оставляют за собой такой жирный след. не вяжется. Не спроста всё это, ой, не спроста. Что-то здесь не так. А давай-ка посмотрим, кто здесь ещё был. Ничего не понимаю. Рэйвер бормотал себе под нос, продолжая поиски, но ничего подозрительного или хотя бы нового не находил. И тут он услышал басовитый лай хана. Уловив ход мыслей хозяина, зверь побежал по кромке леса, увеличивая зону поиска и наткнулся на тропу, по которой мы с Арганом выбирались на проезжую дорогу. Мак бросился на зов фамильяра. Ага, вот оно что. Значит, говорите, телега. Он азартно потёр руки. Ну что ж, посмотрим. Хан, вперёд. Как там твоя подопечная? спросила Элиза травницу. Мира стояла у окна и рассеянно наблюдала затворившейся во дворе суетой. Что? переспросила она, выходя из задумчивости. Как себя чувствует наша высокая гостья? "Далила", знахарка с окна переключилась на собственные руки. "Я ей уже лучше, хотя и слабенькая ещё". "Мира, что с тобой? Ты сама не своя. Не привыкла тебя видеть такой подавленной. Даже в самых сложных ситуациях тебя всегда отличала завидная стойкость духа". Ты ж мужиков наших вон как растермашицу умела, и я с тобой рядом всегда чувствую себя уверенней. А сейчас прямо не узнаю свою боевую подругу. Рассказывай, что тебя гложет? Да я и не знаю, что рассказывать, вздохнула травница. Сама себя не понимаю. Стыдно сказать. Жалко мне девчонку. Всё понимаю, и сколько зла мне уже сделали, и волосы шевелятся, как подумаю, что хотели с нами сотворить, и чего ещё наворотят неизвестно. Но что-то есть в ней живое, что не даёт мне ненавидеть её как прежде. Вот и стерва же, и зараза. Да только как с таким попашей не остервенеть? И принципы какие никакие у неё всё же обнаружились. Да и бог с ней, выставим отсюда, как на ноги встанет. Даже и не думай. Нашла же о ком переживать. Рада бы не думать, да только из головы не идёт. Я каждый день к ней захожу, смотрю на неё, злюсь. а по совести сказать чувствую, что не такая она сволочь, как кажется. И всё же, что за нездоровая суматоха у нас во дворе? Знахарка опять посмотрела в окно, наблюдая, как афлоимские маги один за другим уносятся в сторону леса. Королева поднялась из кресла и встала рядом с Мирой. «Надо пойти на кухню и расспросить. Они всегда лучше и быстрее всех узнают новости», — сказала Элиза. Я спущусь, разведаю, что к чему, и вернусь. Мне кажется, происходит что-то важное. Травница заторопилась к выходу, а я, пожалуй, и пообщаюсь с его величеством. Вполголоса пробормотала королева, глядя на закрывающуюся за мирой дверь.